искусство лжи где тут штаб-квартира лорда губернатораом спросила вик сидя в седле небрежно но с таким видом который ясно показывал что она не привыкла тратить время на пустяки капрал даже не поднял головы от скворчащей сковородки лишь махнул рукой показывая направление один из солдат неуверенно улыбнулся ей потом снова принялся очищать сапога на липшую грязь Ни один из них не усомнился в том что она имеет право проехать мимо на своей лошади но в этом не было ничего удивительного она всегда умела лгать лучше всех кого она знала с самых ранних лет сколько она себя помнила маленькая викторина дан тойфель ненаглядная младшая дочь мастера распорядителя монетного двора знала что чувствует окружающий мир не так как другие люди или по крайней мере что ее чувствоа не доходит до лица что за серьезный ребенок какая ты холодная? С скажи что-нибудь викториночка, я понятия не имею о чем ты думаешь. Так что ей пришлось научиться подделывать свои чувства. Она сидела, скрестив ноги перед позаимствованным у матери небольшим зеркалом, репетируя стыдливые улыбки и обиженные гримасы, выжимая из глаз слезы, тренируясь до тех пор, пока она не смогла краснеть по собственной воле. Какая у вас эмоциональная дочка? такая оживленная, бедняжка у нее все чувства написаны на лице. А потом настал день, когда она разбила ценную вазу и обвинила в проступке своего брата. Она сохраняла совершенную видимость непоним понимающего замешательства, в то время как он всего лишь покраснел и разозлился. Мать наказала его за чужое преступление, да еще и заставила извиниться перед ней за лживые обвинения, а ей дала кусок фруктового пирога в качестве награды. Так маленькая Викторина с ранних лет поняла, чего стоит правда. Хорошая ложь состоит не столько в том, что именно ты говоришь, сколько в том, как ты это говоришь. Удивительно, как далеко можно уйти, если просто двигаться вперед с таким видом, словно имеешь полное право находиться там, где находишься. Именно таким образом Вик пересекла несколько истоптанных грязных полей, забитых мятежниками и их покосившимися палатками. а нежалась к краю но ехала боддрой рысью посреди всего этого склизского хаоса устремив взгляд вперед неодобрительно подсохала языком минуя двух солдат споривших из-за фляги со спиртным нетерпеливо поморщилась когда перед ней возникла толпа пыташаяся вытащить из грязи завязшую повозку приказала убраться с дороги доброму десятку потрепанных солдат стоявших в очереди перед полевой кухней и они ворча недовольно отошли в сторону Она всегда умела лгать лучше всех, кого она знала. Однако, подобно любому, кто желает по-настоящему овладеть каким-либо мастерством, молодая викторина Дантоефель не ограничилась своим природным даром, но дополнила его изнурительной практикой. Она сделалась знатоком человеческого поведения. От ее внимания не ускользали ни быстрые движения глаз, ни незаметные, ни произвольные жесты. Она подмечала их в других и подавляла у себя. Сперва она практиковалась на слугах, потом на членах своей семьи, потом на могущественных людях, с которыми встречался ее отец. Она научилась всегда придерживаться правды настолько, насколько это возможно, подгонять свою ложку аудитории как ключ к замку, подгонять саму себя. не просто говорить им то, что они хотят услышать, быть той, от кого они хотят это услышать. Сегодня ей предстояло иметь дело со знатью, Поэтому она сама стала знатной дамой. Плечи уверенно расправлены, подбородок горделиво вздернут. Она, викторина, с огромным дан перед фамилией и огромным презрением ко всем, у кого его нет. Волосы она подколола на затылке. Откровенный человек, которому нечего скрывать. По размышлении, несколько прядок все же выпустила наружу, чтобы смягчить впечатление. Одежда простая, но не дешевая. Она решила, что юбка будет перебором, но расстегнула на рубашке на пуговицу больше, чем обычно, и отвернула манжеты, чтобы были видны запястья. Незащищенность. Даже некоторая уязвимость. И, наконец, она сказала Агарку, чтобы тот забрызгал ее дорожной грязью. В конце концов, она ведь ехала издалека с важным поручением. «Кто идет?» — рявкнул сержант, демонстрируя ей свою алебарду и воинственное выражение лица. Он охранял ворота добротного старого особняка, который судя по знамени со львом и молотками, установленном посреди изрытого сапогми декоративного сада был реквизирован броком для своей штаб-квартиры. Вик с одного взгляда определила характер этого человека. У сына овощины нагрудник отполирован, и это, несмотря на царящую кругом неразбериху, чванливый педант, слишком серьезно относщийся к себе. мое имя викторина дан тойфель представилась она с чистым аристократическим выговором какой был у ее матери мне нужно поговорить с лордом губернатором броком он нахмурился еще в ней что-нибудь подозрительное но она не дала ему никакой зацепки откуда мне знать может быть вы шпионка ворчливо сказал он я и есть шпионка он ошеломленно уставился на нее с нашей стороны мы она наклонилась к нему поглядев направо и налево и добавила настойчивым шепотом словно могла доверить свой секрет ему и только ему одному И у меня послание от лорд Маршала бринта которая может изменить все важные новости для важных людей сержант тут же надулся и со значительной миной повернулся к кишащему людьми двору А и вы дайте дорогу этой женщине нужно видеть лорда губернатораом и Она всегда умела лгать лучше всех, кого она знала, а потом практики стащили ее среди ночи с кроватией и всю ее семью выслали в Инглию, в лагеря. Молодая викторина Дантоефель распрощалась со своим аристократическим именем и стала просто вик, а искусство лжи превратилось из игры в средства выживания. За все годы, проведенные ею в этом ледяном аду, где ее родные погибали один за другим, она лишь однажды сказала всю правду. И это случилось в тот день, когда она выбралась оттуда. Она выковала из своего лица забрала непроницаемого равнодушия, в котором ни шок, ни боль, ни страх не могли оставить вмятины. Что сослужило ей очень хорошую службу теперь, когда ее провели в гостиную позаимствованную Леодон Бброком у хозяев. Из того, что Вик о нем слышала, это был один из тех тщеславных и деятельных людей, которые только и ждут, чтобы поверить в желаемое. Однако Брок завтракал не один. Возле него, сцепив здоровенные ручищи, с выражением немалого удивления при виде Вик, как ни в чем не бывало входящей к ним в это серое утро, стоял ее старый дружок-ломатель Гуннар Броуд. Что еще хуже, на другом конце стола сидела заметно беременная дочка ее прежнего работодателя, Савин Данброк. Дерьмо подумала Вик. О, как здорово вы все здесь, сказала ее лицо. Виктория надан Тойфель, если я не сильно ошибаюсь. Лецо Савин возможно и стало несколько мягче в ее нынешнем положении, но улыбка у нее была еще более жесткостй и голодной, чем прежде. Густые брови броуда подозрительно сошлись к переносице. Вы что знаете друг друга? лихорадочно пытаюсь проложить в уме безопасную тропу через болото правд и неправд, которые эти трое знали про неё, вик ответила вопросом на вопрос: А вы что знаете друг друга? Мастер броуд спас мне жизнь во время восстания в альбике объяснила савин. А приехала я туда в одном экипаже с инквизитором тойфель. Инквизитором округлившиеся глаза броуда выглядели необычно маленькими позади стекол. я думал ты выросла в лагерях так и есть но архилектор блокта предложил мне способ выбраться оттуда вик встретилась взглядом с броудом и продолжила высказав всю правду какую могла привлечь ломателей к правосудию так ты все это время работала на костлявого мой отец однажды отозвался об инквизиторе тойфель как о самом верном из своих слуг савин деликатно отхлебнула чаю но взгляд который она метнула в вик поверх чашки был твердым как кремень поэтому должна сказать что я удивлена видя как вы запросто входите в мою гостиную неся послание от одного мятежника к другому наступила зловещая тишина все присутствующие хмуро рассматривали вик Броут медленно расцепил свои огромные лапищи и татуировки лестничника на его костяшках задвигались, когда он стиснул кулаки. Она знала, что сейчас тот момент, когда ее жизнь висит на волоске, но он был для нее далеко не первым. Вопрос и верности такая запутанная штука в последнее время. Подцепив ногой кресла, она уселась во главе стола и поглядела Савин прямо в глаза. Мне нравится думать, что я ни разу не подвела вашего отца. Он вытащил меня из лагерей. Я была у него в долгу, но теперь его больше нет». На напудренном лице Савин промелькнула тень сомнения. «Как это нет?» «Она еще не знала. Это удачно. Неожиданное известие может сбить ее с толку. Вашему отцу пришлось подать в отставку, после того, как разошлись новости об этой маленькой эскападе». он вернулся в свое загородное поместье собирается писать книгу о фехтовании ваша мать считает что сельский воздух может пойти ему на пользу по крайней мере она так говорит это звучало правдиво поскольку было правдой вик взяла вилку и потянувшись через стол подцепила колбаску с общего блюда теперь у нас архилектор пайк она заметила как заиграли жилваки на скулах броуда увидела как его огромные кулаки сжались крепче Это тоже было неплохо. Его отвлечет гнев, а Савин — чувство вины, а Вик тем временем сможет на виду у всех пройти к своей цели. «Я была в долгу у вашего отца», — продолжала она. «Но пайку я не должна ничего. Лорду-маршалу Бринту нужен был человек, чтобы отвести послание. Кто-то, кто сможет проскользнуть через заставы и не погнушается для этого солгать». Она махнула вилкой в сторону окна. удя по тому, сколько народу я именновала по пути сюда, нынешнее правительство доживает последние дни. Она откусила кусок колбасы и улыбнулась, жуя. Если лагеря меня чему-то и научили, так это никогда не отказываться поесть, когда есть возможность, но и еще одному, всегда держаться вместе с победителями. Она чувствовала, что понемногу убеждает их. Когда ты хочешь, чтобы человек тебе поверил, его необходимо подтолкнуть, «В конце концов, признать, что ты дал себя обмануть, все равно, что признать себя глупцом. Кому понравится так думать о себе?» «Однако ваши подозрения можно понять», — добавила она. «На кону стоит очень многое, поэтому лорд-маршал дал мне вот это». И она стащила с пальца кольцо Бринта, бросив его на блюдо с колбасками. Савин, хмурясь, поднесла его к свету с видом человека, которому доводилось оценивать множество драгоценных украшений. «Это женское кольцо». Он сказал, что оно принадлежало его жене, которую он потерял в битве при Асрунге. Чтобы сделать ложь более убедительной, нет ничего лучше чего-нибудь вещественного, такого, что можно потрогать, имеющего собственную историю. Хотя, если как следует подумать, она вполне могла украсть его у однорукого старика в бане. «Алис Донбринт! Ну, конечно. Моя мать была в плену вместе с ней». брок оживленно подался вперед. И что у вас за послание? А вот теперь можно было окончательно забыть о правде и завалить ублюдков тоннами лжи. Ллжи, на которые они будут строить все свои планы, лжи, которые рассыплется сразу же, как только на нее попытаются опереться. Орса выступил против вас со всеми силами, которые у него есть, но у него их не так уж много. Он созывает свою гвардию, но она рассыпана по всему Союзу, и к тому же Бринту удалось задержать большую часть депеш. Закрытый совет был захвачен врасплох, все они сбиты с толку и думают только о том, как бы спастись, так что к королю на помощь никто не спешит, ни друзей, ни подкреплений. По мере того, как она говорила, по лицу Брока разливалась широкая улыбка, и Вик поняла, что он заглотил наживку. «Сколько у вас людей?» — поинтересовалась она. наверное тысяч двадцать выдохнул он мы еще не все собрались это было хуже чем она боялась соотношение сил было примерно два к одному в пользу мятежников вик улыбнулась словно это было лучше чем она смело надеяться ваши силы наверное в четверо превосходят его леоданброк радостно стиснул кулак мы его сделаем радоваться пока что рано заметила савин Однако вик уловила нотку облегчения в ее голосе, заметила торжествующий румянец на ее щеках. Вид игрока, поставившего все свои деньги на кон, когда ему сдали последнюю карту выигрышной комбинации. Леди Брок, разумеется, и сама превосходно владела искусством лжи, она привыкла крутить своими инвесторами на все лоды, как фокусник монетой, но она была далеко не так искусно в этом деле, как считала сама. Долгие годы жизнь Вик зависела от того, насколько хорошо она солжет. Она обманула Ризинау и его людей, обманула Сибальта и его людей, обманула Соломео Шудру в Вестпорте, обманула даже саму Витари, министра шепотов, пускай даже всего лишь на несколько дней, и все это время смерть дышала ей в затылок. Она кинула в рот последний кусок колбасы. «Маршал Бринт просил меня привести ответ». Ему необходимо знать ваши планы. Она протянула руку за кольцом. Что мне ему сказать?